Глава 10. Эпиграф. Умру ли я, если остановлюсь? Я люблю тебя, ветер. 2. Мама, стоп. Джеймс Блиш. Нежелезная решётка. Чаща, начавшаяся за поляной, была из пещрина оврагами, поросшими кустарником. Складывалось впечатление, что овраги имели искусственное происхождение и более напоминали заброшенные траншеи. в которых когда-то размещалась живая сила обороны. Так и виделись в сумраке солдаты, дымящие сигарами и обсуждающие дамочек. В ветви преграждали путь, хлестали по лицу, цеплялись за волосы. Мы продирались сквозь валежник, взяв на изготовку автоматы. Преодолевали лощины, скатываясь по склону и взбираясь на склон, цепляясь за сучья кустарников и корни. Молча. За всю дорогу от поляны ни я, ни Марк не издали ни звука. Лишь тяжёлое дыхание и скрежет зубов. Я следовал за спиной крысобоя, погружённый в мысли, как в виртуальный фильм. Слово "амбер" и моё имя крутились в голове со скоростью антигравитационного привода. Я пытался вспомнить значение этих слов, но ничего не получалось. Слова оставались для меня одновременно тёплыми, родными и далёкими, как звёзды. Я пытался приблизить звёзды. Я протягивал к ним руки, цеплялся и тянул к себе. Я чувствовал, что истина совсем рядом. Я был близок к прозрению, но в тот момент, когда я ощутил, что ещё секунда и понимание прорвётся в меня, разрушая плотину, сдерживающую буйство безумной реки, тарахтение пулемёта вывело меня из размышлений. Пули зашлёпали возле моих ног. Я отпрыгнул назад, сбив крысобоя с ног, и вместе мы скатились вниз во враг. Во, мать моя, какая-то тварь лупит, выругался крысобой. Точно, тварь. Ты не засёк, откуда били? поинтересовался я. Я две точки зацепил: одна в правом кустарнике, другая в левом, и прикрестным огнём мочат суки. Крысобой проверил обойму шмеле. Пощупаем, предложил я. И пополз по склону обратно на порошок кустарником гребень, выбрав из всего вооружения страйзер, перезарядив силовое ружьё, я высунулся из-за врага и навлёк на себя шквал огня. Отвлеки их, крикнул я крысобою. Марк взлетел на вершину и, выскочив из оврага, как чертик из табакерки, метнулся за бугор дерева. Пулемётные очереди ушли в его сторону, чем я и воспользовался. Разряд силового оружия смел пулемётный расчёт справа, точка слева переключилась на меня, и я, перезаряжая ружьё, рухнул назад во враг. Затараторил шмель крысобоя, заливая левый пулемёт огнём. Я предпринял вторую попытку, И вновь, зайдя на Лисий Тыгребень, разделил Страйдер в левую пулемётную точку, потом бросился перепрыгивать через кусты и коряги к тому месту, где скрывался стрелок, держа наготове перезаряженное силовое ружьё. Первое, что я увидел, был пулемёт. Из коряжной железяки с погнутым стволом и расплющенным прикладом, в 3 м от оружия валялся бездыханный стрелок. Лицо его было измазано кровью, точно боевой раскраской. Нелепо вывернутая рука Явно сломанное припадение на корягу и сук, торчащий из груди. С этого паренька спросить было уже нечего. "Марк, как твой?" окликнул я крысобой. "Живёхонек, под люка", отозвался Марк. Я пнул напоследок пулемёты и поспешил к товарищу. Крысобой склонился над человеком в камуфляже лес, который дёргался в конвульсиях. Лицо пулемётчика выглядело раздавленным, будто кто-то наступил на него и поворачивался на каблуках. «Слушай, какая странная штука!» — заметил я. «Я стрелял в тебя из трайзера, и тебе хоть бы хны, а этим бедолагам все кости переломало!» «Ничего тут странного!» — ухмыльнулся Марк. «У меня же ребра титановые!» «Хорошая охрана у виртуальщика!» — похвалил я. «А ты что хотел? Отряд Соложат или банду дебилов?» «Ответить, что бы я предпочел видеть на месте пулеметных расчетов, я не успел». Я услышал пение пуль и вытолкнул крысобоя из зоны их действия, уходя сам. Пули разнесли в щепу дерево, словно выщербили из ствола излишки веса, чтобы проступила талия, и могучая сосна с кряхтением стала заваливаться в сторону, откуда доносились автоматные трели. Люди в камуфляже проступили повсюду. Они висели на ветвях, вглядываясь в лесную темень. Они находились за деревьями, шаря сканерами по пространству вокруг. Они торчали из оврагов, как весенние паганки. Они поднимались из земли вместе с шапками камуфляжного кустарника. Мне никто не говорил, что виртуальщик охраняет целая армия, изумился Марк. Ты думаешь, меня успели предупредить? вопросил я. Нас засекли и накрыли лавиной свинца. Пули неслись с воздуха от охранников в ветвях, пули шлестели о земли, не давая поднять голову. Були вспахивали землю перед нами, засыпая грязью щепой и осколками камней. Крысобой, у тебя семья есть, пытаюсь прикричать поток смерти, проорал я. "Была когда-то", донеслось до меня. "Чего случилось?" "Работа дрянная, из леса нужно было улепётывать. Прикрой!" крикнул я. Я вскинул автомат, перекатываясь на спину, чтобы стали видны вершины деревьев. И дал короткую очередь, срезав двух солдат, зацепившихся на вершинах. Они бесшумно зашатались на ветках и свалились на землю. Крысобой подле меня закашлял автоматом. Я переключил внимание на оставшиеся дозорных и в две минуты уничтожил все гнезда. Теперь можно было и марку пособить, если еще было в чем. Между тем солдаты продолжали наступать. Они пытались зажать нас в кольцо и из гранатометов зачистить территорию. Но я вынужден был их огорчить. Обломитесь, ребятки. Так просто меня не взять. Я выдернул чеку гранаты и метнул её в гущу врагов. Секунда молчания и гром, микшированный с огнём, падающий на нас деревья, удачное прикрытие для вступления. Бежим! крикнул я Марку, поднимаясь с нашего лежбища, как волк, накрытый охотниками. Повторять крысобою дважды не пришлось. За что мужика и уважаю. Всё в полуслово понимают. Я бежал, петляя точно пьяный пытающийся добраться до дома в ускоренном воспроизведении я чувствовал каждую пулю которая была пущена мне в спину и от каждой я уворачивался когда я удалился от сил врага на достаточное расстояние я нырнул к земле разворачиваясь в прыжке моё лицо познало холод мокрых листьев на секунду я сомкнул веки чтобы восстановить точное зрение и раскрыв глаза открыл беглую стрельбу по преследователям секунды позже подле меня упал марк Похоже, его всё-таки зацепили. Его лицо было перепачкано грязью, а из разорванного плеча лилать кровь. Крособой сдёрнулся с спины базуку Шторм и нацелился на врага, который нас догонял. Две ракеты с шипением вырвались из Шторма и вздебили землю. Солдаты летали в воздухе, отброшенные взрывной волной, как марионетки. Лопались стволы, и деревья падали, подгребая под собой не успевших увернуться солдат. А теперь под шумок смытаваемся. предложил я. «Мы сорвались с земли и, сломя голову, понеслись в лес, стараясь уйти как можно дальше от возможного преследования. Мы оставлялись за спиной пожар и крики агонии. Но за нами никто не гнался. В шестистах метрах от места столкновения с заградительным отрядом охраны Гоевина я наткнулся на голое мужское тело, стоящее у дерева. При ближайшем рассмотрении я обнаружил, что человека пристрочили дротиками к древесине. Но почему он голый? спросил я слегка ошарашенный ну нудист, наверное, неуверенно предположил красабой ага а чего он тогда в лесу делает в первый раз вижу чтобы нудисты с деревьями обнимались красабой ухватил мертвеца за волосы поднял голову поникшую на грудь по-моему это ещё один конкурент бывший шесть осталось посчитал я скажи марк а за что тебя красабоем прозвали Старая это история, хмыкнул Марк, отпуская мертвеца. Будет время, расскажу. Мы вступили от трупа на два шага, и вдруг земля под нашими ногами разверзлась. Я вскинул руки, пытаясь за что-нибудь уцепиться, и ухватился за ветку кустарника, который рос на непротоптанной земле. Крысобой с криком ухнул вниз, но в последнюю секунду схватился за мои ноги. Кустарник склонился к земле, напрягая ветви, по которым бурлил сок. Я взглянул вниз, над ней ямы билели остро отточенной кольей, которые торчали, словно зубы ощерённой пасти неведомого подземного чудища. Я попытался ухватиться свободной рукой за край ямы, но края обваливались, мешая уцепиться. Я увидел, что показались корни кустарника. Он не выдерживал. Вдруг ветка под моей рукой ожила. Она зазмеилась, обвивая моё запястье и поползла вверх по плечу. Ветка напряглась, и я почувствовал, как она стала тянуть меня вверх. Внизу застонал крысобой. Я понимал, что простреленное плечо мало располагает к силовым нагрузкам. Ветка вытащила меня на поверхность. Я лег на живот и медленно переместился в неопасную зону, подтягивая крысобоя. Оказавшись на тверде, я вернулся к дырке и помог Марку окончательно вылезти. Марк, улегшись возле пропасти, тяжело задышал, сведя в злобе брови. Он держался за простреленная плечо. Кровотечение усилилось. Я подхватил его под мышки и отошёл в более безопасное место. На моих глазах яма закрылась, точно это и вправду была чья-то ядовитая пасть. Я отцепил от пояса медицинский пакет, вколол крысобою антибиотик, наложил на рану лекарство и перевязал бинтом. "Ты это видел?" спросил я Марка. "Видел", отозвался крысобой. "Ты знаешь, что это? Ямота" Переспросил Марк: "А на с той веткой, что нас выточила, одним шприцем мазана генетические мутанты?" Догадался я: "Точно, разумные растения. Но опыты же запрещены для всех, кроме Гаевина", поправил Крысобой. И тут я увидел, как его глаза расплываются в ужасе, и оглянулся. На нас надвигался пожар. Исторнутый штормом краснобоя, огонь разросся и жадность роставщика стала захватывать новые территории. Но мало того, что нам угрожал пожар, помимо этого лес вокруг нас стал оживать. Раскативались ветви, улавливая приближающийся жар, грозно шумела листва, заходили ходуном стволы, и, судя по движению и гулу окружавшему нас, лес был настроен к нам отнюдь не дружественно. "Бежать сможешь?" поинтересовался я. Смогу, сжав зубы, отозвался Марк. Во второй уже раз за последние полчаса мы пытались побить мировой рекорд в беге. Пламя жарило нам пятки, но пока что ещё держалось на почтительном расстоянии. Оно не так угрожало, как разъярённый лес, который не мог сдвинуться с места и спастись, но мог уничтожить виновников своей смертью. Одна из ветвей, деформировавшееся в лиану руку, ухватилась за ногу краснобоя и дёрнула его на себя. Марк рухнул лицом в траву, перевернулся и попытался отцепиться от живой лианы. Я изогнул кисть руки, на которой угнездился змей, и сжал пальцы, активируя детекторы. Струя плазмы ударила из моего запястья и перерубила лиану. Освобожденный крысовой спихнул с ноги дергающейся в конвульсиях обрубок ветки и нагнал меня. «Классная у тебя змейка!» – прокричал он мне в ухо. «Деревья тянули к нам в ветви». Я оттрелился змеем, разрубая через чурназоилевые и ухватистые. Лес оборвался внезапно. Я увидел впереди себя расплывчатые очертания деревьев, которые раскрывались передо мной. Поздно я сообразил, что это новое окно, подобное тому, которое атаковал гайками красобой. Не успевая замедлить шаг, я влетел в пространственную дыру и вывалился на раскалённый песок на вершине бархана. Кресобой, дышавший мне в спину, столкнул меня с вершины, и я покатился вниз, чувствуя кожи лица и рук жар, исходящий от несметного количества песчинок. Оказавшись у подножия гигантского песчаного горба, я вскочил на ноги, ощущая, как наливаются потом волосы и лицо, и, задрав подбородок, посмотрел на вершину, где в нерешительности топталась одинокая фигура кресобоя. "Катись сюда!" прокричал я ему. Марк прыгнул назад и съехал с бархана. Я прикрыл глаза рукой и попытался осмотреться. Низкое небо с огромным раскалённым блином солнца, приклеенным к горизонту, нескончаемые песчаные завалы. Картина удручающая. Из огня в пустыню. Неприятненько. Обратно нам не вернуться. Окно сохранилось, но там пожар, слух размышлял я. Чего остаётся? спросил Марк. Пёхать вперёд. «Ну и где этот твой вперед? Там, куда глаза глядят. Мне почему-то кажется, что эта пустыня – часть нашего пути. Я в этом уверен», – заявил я и добавил. «Там, куда мы в первый раз попали, пространство было непригодно для жизни. Временный переход с ловушкой внутри. А тут мы и жить сможем. Правда, без воды недолго. Пойдем не спеша». Красобой встал во главе каравана, а я замкнул его. И мы, оставляя за собой петляющие следы в песке, проваливаясь по колено и падая, пошли, мечтая поскорее покинуть пустыню, в которой ни я, ни крысобой до сегодняшнего дня ни разу не были.